Глава 24 Свалиться, как снег на голову, можно вполне в буквальном смысле, если у тебя есть способность вскрывать любые преграды. Кальд подал мне руку, и мы совершенно бесцеремонно, как заправские домушники, вторглись в дом Арно через крышу. Или, правильнее сказать, сквозь. Называется «почувствуй себя привидением». Самого Арно мы встретили, когда он возвращал Кальду доступ к порталу. «Вы уже здесь?» Обернулся он, заметив, как мы спускаемся по лестнице со второго этажа. «Ты удивлен? поинтересовался брат, подходя к порталу и активируя его касанием. «Это была вынужденная мера», — сухо ответил Арно. «Ко мне заходил глава совета, и я не хотел, чтобы нас видели вместе». «Да мы уже в курсе, расслабься», — нахально заявил Кальт и плюхнулся в кресло. Арной и без того был не в лучшем расположении духа, а сейчас стал и вовсе мрачнее тучи. «Если ты думаешь, что я буду тебя терпеть», — начал он. «Да куда ты денешься?» — не дал договорить ему братец. «У нас тоже новости». «Выкладывай». «И даже чаю не предложишь?» — притворно удивился Кальт. «Давайте я сделаю», — вызвалась я, понимая, что надо как-то разрядить обстановку во избежание очередной ссоры и пока заваривала чай, заодно нарезала к нему бутербродов. Чувствую, им обоим не помешает. Мужчины успели, если не договориться, то хотя бы не рассориться. «Нам стоит встретиться всем составом завтра вечером». Кальт отхлебнул чая. «Днем я поэкспериментирую с артефактом. Кстати, об этом. Мне нужны остальные пять». «Даже не мечтай!» — тут же отреагировал Арно. «И как же я, по-твоему, должен восстанавливать часть комплекта?» — иронично поинтересовался брат. «Ты был в доме и видел схему. Работай по ней». Арно был непреклонен. «Сразу видно, что ты не создал ни одного артефакта», на удивление спокойно ответил Кальт. «Все шесть артефактов, по сути, единое целое. Создать шестой в отрыве от остальных пяти невозможно». «То есть возможно, конечно», — поднял ладони брат. Но результат я не гарантирую. А спускаться вниз тебе, с Надьей!» Арно отчетливо скрипнул зубами. Ленард, пойми!» — проникновенно начал Кальт. «Или мы заодно, и ты мне доверяешь. Или решайте свои проблемы сами. У тебя ведь наверняка куча артефакторов, к которым можно обратиться». «Учти, Кальдерон, если что, я тебя...» «Вот только давай без угроз!» В голосе брата звякнул металл. «Я тебе уже рассказал, что совет вами недоволен. Поэтому, если что, мне даже делать ничего не придется. Хайвера разберется сам». «Мы дадим тебе артефакты», — влезла я. «Уверена, у тебя все получится». «Спасибо, сестренка», — отсалютовал кружкой кальт. Арно же недовольно нахмурился, но не стал спорить. «Во-первых, артефакты наши, семьи орал Во-вторых, мы действительно должны действовать сообща. Пока меня не было, Кальт, видимо, рассказал о встрече отца с главой совета, и это уже шаг навстречу. Было бы странно не сделать ответный». На этом братец быстро допил чай, забросил в себя последний бутерброд и откланялся. «Выход я найду», — с усмешкой отозвался он, указывая на потолок. «И артефакты тоже, не переживайте». Если Арноя переживал, то уж точно не из-за того, как брат будет покидать его дом и искать в моей квартире комплект. Выглядел он спокойным хоть и хмурился, и даже руку кальду на прощание пожал. Я же понимала, что верю кальду. Конечно, червячок сомнений немного грыз, а не ошиблась ли я в нем. Но он не был способен проесть сколько-нибудь заметную брешь в моей душе. Мне казалось, что я знаю брата и сестру с рождения и готова им полностью доверять, несмотря ни на что. Когда Кальт ушел, а мы остались, возникла какая-то неловкая пауза. Хотя, конечно, неловкая она была только для меня. Арно просто думал о чем то своем, глядя в сторону. Но мне молчать не хотелось, тишина тяготила. «Ты не очень злишься, что я позволила Кальду забрать артефакты?» «А?» — вынырнул из своих мыслей Арно. «Нет, ты все правильно сделала, и он прав. Просто мы столько лет шли к закрытию разлома исключительно втроем, и я, отец и дед, что мне сложно поверить кому-то еще, особенно кому-то из семьи Орлов». «Но я ведь тоже из этой семьи», — напомнила ему. «За семью вдруг стало обидно». «Не совсем», — улыбнулся Арно. «Ты росла отдельно. Впрочем, и здесь ты права». «Я так привык, что от твоего отца не стоит ждать ничего хорошего. Да и с Кальдом у нас никогда не получалось нормально поговорить. Никогда бы не подумал, что мы будем с ним заодно». «Сама в шоке», — улыбнулась в ответ. «Сразу стало приятно. Мне ведь совершенно не хотелось, чтобы Арно плохо думал о моих братья и сестре». «Кстати, а Кальд рассказал тебе о нашем отце? Мы видели кое-что интересное во время его разговора с лордом Хайвером». — Про магию? — Да, рассказал, — кивнул мужчина. И сам разговор тоже вкратце передал. — Ничего нового на самом деле. Хотя то, что совет нацелился на тебя, очень плохо. Мы ведь рассчитывали, что сумеем быстро закрыть разлом и на время отправить тебя домой, пока все не уляжется. А в итоге сильно подставили. Арно тяжело вздохнул и потер лицо. — Не волнуйся, уверенно мы успеем. Начала я, но прервалась, увидев, как Арно подходит ко мне и медленно опускается на одно колено. Надя, я не собирался делать этого, пока мы не достигнем нашей цели. Но, видимо, придется немного изменить планы. Арно смотрел на меня снизу вверх, и это было так странно. Ты согласишься стать моей женой?» Я удивленно хлопала глазами, не ожидая подобного поворота. «То есть, конечно, это было приятно, да и вчерашний поцелуй тут же всплыл в памяти» и растекся внутри щекочущим теплом. Но действительно выглядело слишком поспешно. Мы знакомы-то всего ничего, если подумать. Да и вся ситуация. Вроде как и отказывать не хочется. Арно мне определённо нравился, да и я ему тоже. Но и соглашаться так быстро не позволяло несколько моментов. Главный из которых — нравится не равно люблю. Хотя, возможно, дело в том, что с моим бывшим мы были вместе пять лет, узнали друг друга как следует. Только предложения от него я так и не дождалась. Поэтому я стояла сейчас, обуреваемая целой гаммой чувств и эмоций, не в силах сказать ни да, ни нет. А Арно ждал моего ответа все напряжение. «Ты не хочешь?» — спросил он вроде бы ровным голосом, но именно это и выдавало его волнение. «Не то чтобы не хочу», — я судорожно подбирала слова. «Понимаешь, в моем мире принято узнать друг друга получше, пожить вместе». «А у нас о браке часто договариваются родители, и свою вторую половину можно увидеть лишь незадолго до свадьбы, а иногда и во время свадьбы», — усмехнулся Арно. «Но я понимаю, что для тебя это слишком поспешно, и в другом случае не стал бы давить. Да я и не собирался». Но сначала разговор с лордом Хайвером, который очень витиевато, но вполне ясно намекнул, что неплохо бы поберечь тебя и не подвергать риску у разлома. Не женское это дело. Потом Кальт рассказал про услышанное в вашем доме. «Нет, я отступила на шаг назад, чувствуя, что не хочу слышать подобное и дальше. Арно, не стоит переживать о моей безопасности. К тому же, если мы сумеем быстро закрыть разлом, то и мне ничего не будет грозить, ведь так? Я как можно беспечнее улыбнулась, стараясь скрыть разочарование и горечь. Поэтому давай не будем спешить. Решила чуть подсластить отказ, видя, как тускнеет взгляд Арно. Надя, это не только из-за твоей безопасности», попробовал возразить Арно. Но я помнила и про наказ его деда, поэтому покачала головой. «Мне пора. Там Райла ждёт и волнуется. Увидимся завтра». Я сделала шаг к лестнице наверх, но вспомнила, что там закрыто, и прошли мы только благодаря кальду. Так что развернулась в сторону входной двери. «Я провожу тебя, уже поздно». Арно не собирался ждать моего очередного отказа и пошел первым. Мы молча вышли из его дома. В молчании добрались до моего подъезда и поднялись на нужный этаж. На лестничной площадке Арно немного замешкался, словно не желая со мной расставаться но повода задержаться не придумал. «Спокойной ночи», — пожелала я ему. «И тебе, Надя, улыбнулся Арно. Я зашла в квартиру, но не сразу прикрыла дверь до конца, а стояла и слушала его удаляющиеся шаги. В прошлую ночь, несмотря ни на что, мы расстались совсем на другой ноте. С такими мыслями я и нашла на кухне, сидящего на подоконнике Кальда, и отшатнувшуюся от окна рай, быстро спрятавшуюся за каким-то очередным учебником. Вокруг брата вился его зверь, и, судя по взгляду, Кальт видел и слышал все. Да он даже дырку в потолке не убрал, увидела я, подойдя ближе. «Как тебе не стыдно?» — набросилась на него. «Мне нет, а вот тебе должно быть», — неожиданно выдал Кальт. «С чего бы вдруг?» — не поняла я. «С того!» — бросил брат, спрыгивая на пол. «Бестолочь ты, сестренка!» «Да знаешь что?» Я буквально чувствовала, что нашла на кого выплеснуть плохое настроение. Но Кальт оказался проворнее. Быстро чмокнул в макушку Райлу, потрепал по голове меня и выскочил из кухни. «Вот же гад!» — я плюхнулась на стул. Надя! Рай выглянула из-за учебника. «А тебе совсем, Арно Ленард, не нравится?» «Не то чтобы совсем. Точнее, он мне нравится, даже очень», — призналась я. «Как может не нравиться красивый, добрый и заботливый мужчина?» «А почему ты тогда отказала ему?» — не сдержала любопытство сестра. «Вот же сладкая парочка! Оба суют нос в мои дела!» Но Рай не собиралась насмехаться или делать что-то еще в том же духе, так что я ответила. Потому что он не сказал главного, что любит меня. А остальные причины для брака несущественны. Рай даже учебник на стол положила. «Да, Надя». «Ладно, спокойной ночи», — улыбнулась она. И вроде никак не прокомментировала мои слова, но как будто тоже посчитала меня бестолучью. «Но разве я не права?» Я захлопнула створки окна, распахнутые кальдом, разбрат не удосужился за собой закрыть, и бросила взгляд вниз. Немного жаль, что кальд не может оставить смотровое отверстие в крыше. Было бы здорово сейчас увидеть Арно. Но тут же спохватилась, мысленно обругав саму себя. «С чего бы мне за ним подглядывать? Это как минимум неприлично, а как максимум — нечестно». Только кальт себе такое позволить и может. Но заснуть сразу не получалось. Я долго ворочилась сбоку на бок, думая, а правильно ли я поступила. И все-таки пришла к мысли, что правильно. Пусть все идет своим чередом, так мой земной дедушка часто говорил. И я с ним полностью согласна. Следующий день выдался очень продуктивным. С самого утра я возилась сначала с завтраком. Затем переключилась на уборку, чтобы занять руки и голову, в которую после вчерашнего лезли разные глупые мысли. И, сожаление, куда же без них. Затем первую половину дня мы с Райлой потратили на то, чтобы навестить мою знакомую швею и оценить ее салон. Рави вовсю занималась помещением, нанятые ею помощницы отшивали первые заказы. Девушка суетилась, стараясь произвести впечатление не только на меня, но и на мою сестру. «Присаживайтесь, леди», — она пододвинула к нам новенькие круглые пуфики. «Не желаете чаю?» «А почему бы и нет?» «В этот раз я не стала отказываться». Мне хотелось, чтобы и рай оценила салон, а затем рассказала о нем своим подругам. Рави явно нервничала, боясь ошибиться или не угодить знатным гостям. Но Рай не обращала внимания на ее мелкие ошибки и промахи. Я уже успела рассказать сестре про салон-ателье, который проспонсировала, и Райла пришла в чистый восторг от моей щедрости и отличной задумки. Да и в ателье ей все нравилось. Обои на стенах были не новыми, но Рави задрапировала их тканью, и получилось очень стильно и интересно. Пуфики, подушки, низенький чайный столик нагнутых гнутых ножках. «Мило и как-то по-домашнему уютно». «И ваш второй костюм готов», — сообщила швея. «Теперь у меня есть полноценная примерочная, так что можно с комфортом все померить и покрутиться перед зеркалом. В полный рост, представляете?» Я быстрее ушла в отгороженную всё той же тканью примерочную, чтобы случайным смешком ненароком не обидеть новоявленную хозяйку. На самом деле я искренне радовалась за Рави. И ее абсолютный восторг по поводу всего лишний раз доказывал, я поступила правильно. Пусть даже на жизнь денег осталось немного, но я еще заработаю, не пропаду. Стоило мне выйти из примерочной в костюме, том самом, с баской на приталенном пиджаке, как присутствующие замерли с открытыми ртами. Две девушки-швеи, вышедшие в общий зал, чтобы посмотреть, пялились на меня во все глаза. Сестра встала с пуфика и сделала несколько шагов ко мне, чтобы лучше рассмотреть. Рави же буквально лучилась от восторга, и я ее прекрасно понимала. Мне тоже понравилось мое отражение в зеркале. Да, я не худенькая, но костюм подчеркивал все нужные выпуклости, а у меня имелось чем гордиться, и сглаживал пышность фигуры. Темно-синий цвет отлично оттенял мои каштановые волосы, а вышивка нитками и бисером в тон по краям лацканов пиджака, красиво играла на свету и делала образ завершенным. Надя, это просто потрясающе!» Наконец выдохнула сестра. «Я и не думала, что мужской костюм можно так сшить». Еще как можно!» Подхватила Рави, подбегая ко мне, чтобы поправить складки на баске и стряхнуть несуществующие пылинки. «Я думаю, это будет настоящий прорыв в моде!» если, конечно, леди отважится выходить в нем на публику». «Отважусь», — заявила я, — «вот прям так на улицу и пойду. И пусть мне хоть кто-то что-то скажет. Быстренько призову пантеру, и желающих критиковать мой внешний вид сразу поубавится». Об обуви Рави тоже позаботилась. Изготавливать ее она не умела но заказала тому самому сапожнику, которого мы с Арнос спасли от тварей, в рабочем районе. Я предложила заплатить, но девушка только замахала руками, сказав, что дядя Питнер делал от всей души в качестве благодарности, и это его только обидит, сведя усилия мастера на нет. Разумеется, на улице я произвела фурор. На меня оборачивались, тыкали пальцем, иногда что-то кричали вслед. Пожилые Матроны неодобрительно цокали, а мужчины, наоборот, цокали и свистели очень даже одобрительно. Не могу сказать, что мне подобное внимание нравилось. Я бы с удовольствием обошлась без Бизонова. Но в последние дни моя жизнь превратилась в какую-то беготню. То к разлому спешу на всех парах и там прыгаю по камням, то в склепе копаюсь, то по крышам лазаю. И совершенно не представляю, что мне принесет сегодняшний день. Не сорвусь ли я снова к разлому или, скажем, к дедовой могиле, если у Кальда не задастся с артефактом и потребуется еще одна пуговица. Так что уж лучше делать все это в удобной одежде, а не путаться в платье и не мучить ноги в узких туфлях на тонкой подошве. Пообедать Райла предложила в кафе, но я мягко отказалась. Во-первых, в таком наряде меня не в каждое кафе пустят, а портить хороший день не хотелось. Во-вторых, денег было немного. И пока лучше поэкономить. Что я дома обед не приготовлю. К тому же за хлопотами время летело быстрее. И я оглянуться не успела, как в дверь требовательно постучали. Кто бы сомневался, что первым придет кальт. Видела бы наша мать, заулыбался он, разглядывая мой новый костюм. Ее бы удар хватил. Надеюсь, ты пожалеешь, старушку, и в дом так являться не будешь. «Она еще далеко не старушка», — отмахнулась в ответ. «Проходи». Правда, приглашение к Альду и не требовалось. Он и без того уверенно направлялся в сторону кухни. «Вкусно пахнет», — оценил он мое последнее кулинарное творение. «Ты не особо налегай, это на всех», — предупредила я, видя, как он отрезает едва ли не половину пирога. «Я сегодня толком не поел. С самого утра с пуговицей возился» пожаловался брат, откусывая сразу здоровенный кусок. «Получилось?» — спросила у него с замиранием сердца. «Гомс!» — жуя кивнул он. «Братец, ты гений!» Я так обрадовалась, что чуть не кинулась ему на шею. «А ты во мне сомневалась?» — делоно оскорбился он. «Ни капельки», — ответила честно. «Так что я заработал вкусный ужин, раз обед и завтрак пропустил». «С этим не поспоришь. За воссоздание артефактной пуговицы я была готова и целый пирог ему отдать. В итоге так и получилось. Брат умял пирог практически в одно лицо. Мы с Райлой успели отрезать себе по небольшому кусочку». Все, Я готов идти на переговоры с Ленартом», — сыто улыбнулся Кальт. «Ты же понимаешь, что сегодня там будет не только Арно, но и Вистар», — осторожно поинтересовалась я. «Так и я буду не один», — подмигнул Кальт. «Не волнуйся, сестренка. Если Ленарты готовы рискнуть шкурой и полезть в разлом, то я их останавливать не собираюсь. Но на твоём месте, конечно, подумал бы». Последнее он произнес куда серьезнее и без тени улыбки. «Вот и обсудим все. Для начала нужно выработать нормальный план, чтобы не получилось, как с дедушкой Йораном. «Ты пойдешь в таком виде?» Кальт поднял брови, видя, как я натягиваю сапоги. «Тебе же понравилось». «Доведешь беднягу Арни до сердечного приступа», — ухмыльнулся брат. «Даже интересно посмотреть на его лицо». И мы с ним пошли, оставив Райлу дальше штудировать учебники. Возле дома Арно стояли еще несколько магов, среди которых я узнала молодого парня, которого встретила в первую ночь своего перемещения. «Как же его звали?» «Знакомься, это Майрус», — указал мне на него брат. «Это Пирит, Брайт и Ритес», — по очереди представил остальных мужчин, по возрасту примерно его ровесников. «Приятно познакомиться», — улыбнулась им всем. Мужчины же беззастенчиво пялились на меня и горячо заверили, что им тоже приятно. А самый младший, Майрус, даже покраснел. У Арно тоже собрались все участники заговора, И мой внешний вид также оценили. «Ох, Надя! округлил глаза Гюслин, узрев меня во всей брючной красе. «И как мыслить серьезно в такой обстановке?» Я поздоровалась с ним и с присутствующими Ленартами. Даже Вистар с интересом разглядывал меня. Арно тоже, но как-то неодобрительно, что ли. Неужели ему не понравилось? Эта мысль как-то странно отдалась внутри». Но я постаралась сохранить благожелательную улыбку, садясь в подвинутое для меня Гюсом кресло. «Майрус, ты меня, конечно, удивил», — признался все тот же Гюс. «Тебя-то каким ветром в борцы с разломом занесло?» «Я же из трущоб», — пожал он худыми плечами. «У меня почти вся семья при нападении твари пять лет назад погибла». Продолжать он не стал, дальше и так все ясно. У остальных тоже имелись похожие мотивы кто-то был сыном дозорного, кто-то вырос в трущобах или на окраинах рабочего квартала, куда тоже регулярно добирались твари. Говорили все коротко и по существу. Кальт продемонстрировал весь набор артефактов, предупредив, что сначала все таки испытал бы его в деле. Новые члены нашей ячейки заговорщиков с интересом смотрели на артефакты и слушали историю про использование кусков нашего родового артефакта в пластине с камнями. «Серьёзно?» — подскочил Гюз. — Так в этом вся проблема. — В чем именно? — спокойно поинтересовался Вистар. — В родовом артефакте! Портальщик принялся ходить взад-вперед по комнате, рассуждая вслух. Наверняка это делали с целью стабилизировать портал и получить над ним контроль. Но вышло полностью наоборот. — Арно, мне срочно нужна бумага и карандаш. Получив желаемое, Гюслен расположился за чайным столиком и принялся что-то чертить и записывать, невнятно бормоча вслух, то радостно восклицая, то тихо ругаясь. Мы переглядывались, но не решались его отвлекать или трогать. «Поверить не могу», — Гюс потряс исписанным листком. «Если бы можно было предположить, что все так просто. В то время перемещения только-только начинались, почти все внутри мира». Между мирами порталы открывали редко. Но внутри при создании домашнего портала часто использовали куски родовых артефактов. Они обладали практически неисчерпаемой силой. И в межмировой тоже решили вшить родовой артефакт, не подумав, что большая мощность в купе с высоким потенциалом магического мира сделают портал неуправляемым и непредсказуемым. «Гюслин, вы не могли бы объяснить конкретнее?» — попросил Вистар. «Осколки родового артефакта не подходят, я правильно понимаю?» «Да!» Гюслин притащил лист с кривоватой схемой, снял висевшую на стене картину и насадил этот лист на гвоздь, чтобы всем было видно. «Смотрите», — начал портальщик, хотя и без его приглашения все изучали новую картину. «Обычно при открытии межмировых порталов Используют зачарованные камни плюс центральный камень, настроенный на конкретный мир. Как я понимаю, в роли этого камня и использовали родовой артефакт. Его настроили на новый мир, но не учли изначальный потенциал. Гюсткнул карандашом в какой-то символ. Плюс потенциал мира. Ткнул во второй символ рядом. Из-за этого и происходят прорывы. Остальные камни не в силах уравновесить подобную мощь. В комнате повисла тишина, хотя готова поспорить, мысль у всех крутилась только одна, и я ее высказала. «Гюс, а возможно ли заменить осколок родового артефакта на обычный камень?» «Я ждал этого вопроса», — заулыбался Гюслин. «В теории, да. Особенно, когда об этом просит такая красотка. Он игриво подмигнул мне, но тут же посерьезнел. Но на практике почти невозможно». «Почему?» — вырвалось у меня. «Ведь это решило бы столько проблем разом». «Потому что, не видя схемы, невозможно подобрать нужный камень и правильно его зарядить», — развел руками Гюс. «Еще у меня есть предположение, что в ходе настройки использовалась сила вашей семьи, так что совсем без нее не получится». «С последним я мог бы помочь», — неуверенно подал голос Майрус. Только мне потребуется капля крови и частичка силы. «Маленькая», — поспешно добавил он. «И желательно нескольких человек. Родовой артефакт настроен сразу на всех членов семьи. Значит, и новый камень нужно сделать с широкими параметрами силы». «Хм...» — Кальт потер заросший щетиной подбородок. В последние дни ему явно было не до бритья. «В целом от нас не убудет. Можно еще и Райлу подключить» но мне кажется, что лучше уничтожить разлом. Риски и так высоки, а мы вместо того, чтобы их уменьшать, еще сильнее их повышаем». «Я согласен с Кальдероном», — внезапно сказал Вистар. «Даже брат неверяще посмотрел на неожиданного союзника. Видимо, вот уж от кого не ожидал». «Насколько мне известно, при неправильном камне все станет только хуже», — закончила мысль Вистар. «Хуже не станет», Попробовал возразить Гюслин. «С обычным порталом, да», — неторопливо проговорил старший Ленард. «Но разлом — особый случай. В камнях пластины накоплено огромное количество энергии, а еще магический потенциал второго мира, как вы сами заметили. Не получится ли так, что всю защиту прорвет окончательно, и мы устроим локальный, а может, и не очень апокалипсис? Вы готовы поручиться за результат, Гюслин?» Портальщик вздохнул, признавая, что не готов. Майрус тоже сник. «Гюс, но ведь у тебя птица!» — осенила меня. «Может, ты отправишь ее в разлом, и она изучит схему?» Все разом обернулись на меня и так посмотрели, что сразу стало понятно, что я сказала глупость. «Ни один зверь не сумеет настолько отдалиться от носителя», — покачал головой Арно. «Хорошо, а если спуститься?» не притрагиваясь к схеме. «Проверим работу артефактов». Я выдала новое предложение. Просто не хотелось верить, что замена камня невозможна. Спуск сам по себе огромный риск, потому что полностью на артефакты мы положиться не можем. Особенно сейчас, когда пуговица изготавливалась другим магом, пусть и умелым. Ведь старую идею очевидно, не нравилась. «Но спускаться придется все равно», — не согласилась я. Так мы имеем шанс сохранить разлом со всеми его преимуществами, но убрать главный недостаток — непредсказуемость. А еще совету нечего будет нам предъявить. Ведь удобство порталов трудно переоценить, как и мгновенной доставки, как и освещения. Да, это пока доступно не всем, но и на Земле электричество не появилось сразу у всего населения. У некоторых до сих пор нет. И все равно оно стремительно расходится и добирается повсюду. Так же, как и сеть интернет. А если у нас получится, то технологию подобного портала можно смело внедрять и распространить по всему миру. «Соседи собираются идти на нас войной, потому что им не нравится наше преимущество», напомнил Вистар в торе моим собственным мыслям. «Так мы поделимся с ними технологией. Продадим, конечно». «Договоримся как-нибудь в общем». Судя по снисходительному взгляду Вистары, он начал считать меня, если не идиоткой, то законченной идеалисткой. «А я согласен с Надией, встал на мою сторону Арно. «Мы понимаем, как уничтожить разлом. Но ради того, чтобы он существовал, было отдано множество жизней как обычных людей, так и магов. Возможно, у нас появился шанс сделать все жертвы ненапрасными». Вистар перевел такой же красноречивый взгляд на сына. «У нас существует понятие «мирный атом», — подхватила я. Атомный реактор — это опаснейшее устройство. Изначально его разрабатывали как оружие, но потом научились использовать иначе. И теперь, благодаря ему, в домах у людей есть свет и тепло. «В общем, в этом что-то есть», — протянул один из товарищей Кальдена, кажется, Брайт. «Если технология подтвердит свою безопасность, то она действительно станет доступна. И почему бы не выпустить ее в жизнь?» «Скажите, Надежда», — обратился ко мне Вистар, «вы говорили, что те устройства изначально разрабатывали как оружие. Я так понимаю, в качестве оружия их тоже используют?» Это был недвусмысленный намек. «Да, но людям хватило ума не использовать его» признала я, уже понимая, к чему он клонит. «Совсем не использовали?» «Ну, один, вернее, два раза было». «Если разломы будут у всех, то появится соблазн, и кто-то не сдержится». Вистар был по-настоящему умен и логичен. «Если у всех, то напавший должен понимать, что ему ответят тем же», возразила я скорее, чтобы возразить. «Разумнее и безопаснее всего». Конечно, закрыть разлом раз и навсегда. Ты не прав, отец. Арно смотрел на него прямо и уверенно. А я думала, слышал ли когда-нибудь Вистар подобное из уст сына. Один раз разлом уже создали. Даже если его закрыть, не мы, так другое государство когда-нибудь повторит эксперимент. И кто знает, что из него получится? Удастся ли другим сделать все правильно? Использовать его правильно? «И ты предлагаешь оставить наш и положиться на удачу?» Вистар, как и всегда, выглядел спокойным, отстраненным и даже немного безразличным. Но я точно видела, что ему далеко не все равно. Ведь Вистар мечтал закрыть разлом все годы после смерти жены. Возможно, для него это своеобразная месть и высшая справедливость. «Я предлагаю как раз не полагаться на удачу» а попробовать довести портал разлома до ума и начать переговоры. надя права. Если у всех будут равные возможности, то нападать не будет смысла. Пока что угрозу видят именно в нас». «Конечно. Ведь наши мастера в последние годы только и занимаются тем, что клепают защитные и атакующие артефакты», — подтвердил Ритес. «Собственно, и я в числе тех артефакторов». Рит работает на главном производстве при разломе, пояснил Кальт. Он в том числе и артефактами барьера занимается. Так что проблема с советом, если мы не закрываем разлом, будет актуальна. Отец, ты говорил, что парламент собрал достаточно сторонников. Арно подался к нему. Но подождите, Гюслин тоже просчитывал варианты: Совет правит только потому, что он контролирует разлом. Если контроль не нужен, то и совет не нужен». «Можно подумать, эти старики так легко подвинутся», — хмыкнул Кальт. «Согласен с вами. Вистар сегодня проявлял чудеса солидарности с моим братом. Кажется, сам Кальт тоже был немного в шоке». «И все-таки, без угрозы от разлома, подвинуть их станет куда легче. Ага, особенно если они наклепали артефактов». «Формально армия не подчиняется совету», задумчиво произнес Вистар. «Но так легко совет не сдастся». «Давайте решать проблемы по мере поступления», не выдержала я. «Сначала разлом, потом совет». «Как у тебя все легко, сестренка». «Это у вас, мужчин, все сложно». «Да не сказал бы, любительница, все усложнять». Я уловила, к чему он клонит, но смутиться или разозлиться не успела. «Я готов спуститься вниз для изучения схемы», — бесстрашно вызвался Арно. «Гюс?» Гюслин колебался несколько секунд. «Не то чтобы готов, но надо», — вздохнул он и тихо добавил в сторону. «Жена убьет, если узнает». Совет усилил охрану. Постороннего никто не пропустит за барьер. Вистар, кажется, хватался за любые ниточки. «С этим как раз проблем не возникнет, правда же, Кальт?» «Что только не сделаешь ради вас!» — шутливо проворчал брат. Сестренка, ты же их подстрахуешь? В прошлый раз у тебя неплохо получилось». «Подстрахую!» — с готовностью пообещала я, еще не до конца веря, что остальные согласились. «Вы же не собираетесь трогать пластину?» «Нет, конечно. Мы постараемся не приближаться к ней», — заверил Арно. «Ты правильно предложила отправить птицу Гюса. Мы приблизимся на расстояние, которое она сможет преодолеть». «Потом-то вы тоже без меня не обойдетесь», — вздохнул Гюс. «Перенастроить пластину сможет только портальщик». «Это потом», — беспечно отмахнулся Арно. «Как сказала Надя, решаем проблемы по мере их поступления». И подмигнул мне. Кальт, сидевший возле меня, не сдержал смешок. Я и сама понимала, что Арно не просто так встал на мою сторону и пока не знала, как расценивать подобный шаг. Поэтому, когда обсуждение последних деталей закончилось, вместе с остальными попрощалась с хозяином дома и его отцом и побыстрее сбежала к себе в квартиру. Кальт довел меня до подъезда, махнув другим, чтобы не ждали. «Сестренка, я ведь говорил тебе, что ты бестолыч». «Говорил», — недовольно отозвалась я. «Тогда повторюсь». «Ты, Бестолыч, знаешь что? Всего хорошего!» Не стал дослушивать он и быстро пошел дальше по улице. Я сначала кипела, как чайник. Но пока поднялась по лестнице на свой третий этаж, немного остыла. «Может, Кальт и прав?»